Глава 61. Флот Лиама Так и проходили дни моего тренировочного назначения. Я позволял ИИ выполнять большую часть своей работы, а затем дважды проверял результаты до полудня. После этого наступал обед, за которым следует краткий перерыв. После обеда я заканчивал оставшуюся работу и готовился уйти вовремя, чтобы насладиться остатком дня. Когда солдаты приходят жаловаться, я использую свое положение в качестве щита и отправляю взятки. То есть, новогодние подарки командирам флотов, чтобы получить желаемый результат. Тия сказала мне, «Если отправите большое количество припасов на передовую, все обязательно осознают ваше величие, лорд Лиам». «Действительно, замечательное предложение, особенно с деньгами моих налогопотельщиков». Но полагаться только на их деньги не слишком разумно, поэтому я добавил немного из своего кармана. Одолжение командующим обычных флотов обязательно окупится в один день. Если хочу оставить Империю перед собой в долгу, то не лучше ли начать еще во время тренировки? Как бы там ни было, вот как я спокойно провожу свои деньки. И тут меня на обед пригласил Курт. После выпуска из университета он проходит практику чиновникам, Но похоже, приходится ему несладко. В отличие от меня, он человек серьезный, так что у него выдается не так много времени повидаться со мной. И сейчас Курт говорил со мной о... Моя помощница? Мы давненько друг друга не видели, но в костюме он выглядит немножечко повзрослевшим. На первый взгляд, Курт может показаться обычным смазливым пареньком. То есть, респектабельным юношей, но на самом деле, он самый что ни на есть злодей. «Ага, это горячая тема даже у нас. Многие девушки из армии хотят стать твоей помощницей. Так много, что военные не знают, кого к тебе поставить». «Как оказалось, желающих стать помощницей будущего герцога, хоть отбавляй. Подойдет кто угодно, главное, чтобы красивая была». На это Курт усмехнулся и ответил. «Ты как обычно, ясно». Пожаловая свой стейк, Олис глянул в его направление. «Хватит ли Лиамом. Ты сам, как наследник баронского дома, довольно популярен у девушек. Многие из них пытаются стать твоей секретаршей или подчиненной». «Где он об этом услышал?» «Оллис откуда-то узнал об обстоятельствах Курта». «Правда, что ли?» Смутился Курт, услышав об этом. «Хоть ты и говоришь их много. Я такой не единственный. Многие в надежде подняться в обществе пытаются стать секретаршами». Или помощниками наследников. Лалис раззавидовался. Есть множество случаев, когда секретарши помощницы нанимали их начальники после первого контракта. Если кому-то удастся получить эту позицию, то должность практически гарантирована. Однако никого не интересует работа на принца. Вовлеченность в битву за престол вовсе не повод для шуток. Даже здесь им приходится непросто. «Надеюсь, моя помощница будет несравненной красавицей». Волис рассмеялся. «Не волнуйся. Внешность – один из критериев при приеме помощниц и секретарш. Хотя, по слухам, все всегда упирается во вкус. Интересно, кого они подберут для тебя, Лиам?» «В конечном счете, выбирать из списка оставшихся кандидаток буду я, но процесс отбора до этого момента довольно строг». Я слышал, проводятся множественные проверки прошлого и тому подобное. Так кто же останется в конце?» В просторном помещении выстроилось множество офицеров-девушек. Между красавицами в военных формах снова Тия, Повышенное за достижения в реорганизации патрульных ватов, которые теперь могут посоперничать даже с обычными. На ее бейджике написано «Звание полковник». Такой скачок в звании неестественен, но именно так военные оценивали ее достижения. «Дамы, лорда Лиама наконец официально назначили войска». Навыки Тии в организации крупного флота получили от армии высокую оценку, и хотя ей предложили постоянные должности, она от всех отказалась. Все собранные Тии офицеры родом с владений Банфилдов. «Вы все элиты из владений лорда Лиама». Из собранных здесь обязательно выберут одну, в качестве его помощницы. Нет, вы просто обязаны стать ею. Многие хотят подняться в положении, став помощницей Лиама, но те никогда не доверятся чужаку. Причина этому служит то, что если она понравится, то он точно заберет ее с собой из армии. Да, это усилит его связи с военными, но возникнут проблемы, если она будет ставить интересы Империи выше интересов Лиама. Также существует возможность, что Лиаму захочется порезвиться с ней. А раз так, то предпочтительнее, чтобы она была родом из его владений. «Все ради лорда Лиама! Посвятите ему свои тела и сердца!» «Есть!» После хорового ответа и солитования в унисон, Те довольно улыбнулась. «У них у всех есть внешность и способности». Чтобы стать его помощницей, никто не подходит больше них. Уорд Лиам точно останется довольным. Тем временем, высшие круги военных хватались за голову. Что нам делать? Нам нужна связь с графом, нет, будущим герцогом. Но если у нас вообще кто-нибудь подходящий на роль свизного? Получив значительные достижения в департаменте логистики, Лиам подготовил обычный флот из патрульных. состоящий из последних моделей мобильных рыцарей и кораблей. Не считая того, что он разрешил одну из главных проблем военных, Лиамыча и дворянин, у которого в изобилии редкие металлы. Армия очень хочет наладить с ним связь, но поскольку те не проявляло абсолютно никакого интереса к военному роду деятельности, у них не оставалось способа ее наладить. Можно наладить связь через помощницу, но большинство кандидатов к из-за его владений – Один из офицеров поднял голову. Есть один выдающийся талант. Что у нее с внешностью? Тут тоже никаких проблем, к тому же она уже знакома с графом. И кто же это? Им принесли данные о девушке. Майор Евлизия. Изначально она работала на оружейную фабрику, но пройдя переподготовку, перевелась в войска специального назначения. Также она прошла курс шпионажа. Она подходит на множество ролей и обладает богатым послужным списком, и хотя военные не хотят расставаться с таким талантом, у способной и красивой девушки выше шансы привлечь внимание Лиама. Что насчет ее воли? Подобные люди известны за создание проблем. Она согласна на это назначение? Согласна ли она, в случае чего стать любовницей дворянина? Вот в чем загвоздка. Некоторые готовы на это, но далеко не все. С этим тоже все в порядке. Когда я об этом упомянул, она и заявила желание. И все же великолепный послужной список. Я бы лучше оставил ее у нас. Евлизия высоко оценивалась среди них. Если не майор, то лучше сразу бросить эту затею. Немедленно отошлите ее документы графу. Усилия Гида сработали. Он протолкнул Евлизию в кандидатки на помощницу Лиама. Я в рабочее время просматривал документы с прилагающимися фотографиями. Окружающих беспокоило мое занятие, но никто не смел жаловаться. Подобрав один из документов и пробежавшись по нему, Олес воскликнул в удивление: Какая красавица! А, может, она станет моей помощницей? Его, как члены императорской семьи, После завершения тренировки повысит до лейтенанта, однако помощниц для него нет и даже в планах. Всё потому, что для его должности она не требуется. Ты, похоже, по сержанту соскучился. хе хе хорошая шутка, Лиам. Это же шутка была, да? А может, не такая уж и плохая идея – нанять сержанта на роль его воспитателя. Однако мне не слишком прельщает идея вбивать в него военную дисциплину. Поскольку наша служба временна, она ему не очень-то нужна. Перебирая документы, Олис остановился на одном. Воу, у этой поразительный послужной список. Она даже служила в войсках специального назначения. Чего? Когда я проверил содержимое документа, то увидел там фотографию и в лизе. Судя по записям, После ухода из третьей оружейной фабрики, она прошла переобучение, а затем ее перевели в войска специального назначения. После этого она прошла курс шпионажа в другом заведении. Прямо шпионка какая-то. «Итак, зачем кому-то вроде неё присоединяться к войскам специального назначения?» Пока я размышлял вслух, Олис оторвал взгляд от документа. «Ты ее знаешь?» Был я клиентом, когда она еще продавала оружие одной из оружейных фабрик. Блин, везет же тебе. Красавицы сами так и липнут. От такой явной зависти Олиса мне стало веселее. После этого я вернулся к стопке документов. Если придется посмотреть все, то домой вовремя я не попаду, однако ни одна из увиденных девушек меня так и не заинтересовала. Ах, скучаю по маге. Может, привести ее в имперскую столицу? Но сейчас вся территория на ней, да и вокруг меня, Беркли и другие проблемы. Боишь, так подвергну ее опасности. Как же мне надоело это возня с Беркли. А Вот бы разом уже покончить с этим. Может, тогда просто выбрать Эвлизию? Мы с ней уже знакомы, да и вроде компетентна она. Не так ли? Уверен? Ты ведь толком даже не подумал. Ха... Я в любой момент могу собрать сколько угодно красавец, так чего заморачиваться с какой-то помощницей? Поскольку мой выбор не так уж важен, я решил остановиться на Ивлизии. Она немного разочаровывающая, но все равно ничего. На следующий день, как я определился с помощницей, вместо моей тренировки прибыла Ивлизия. Рада снова встретиться с вами, лорд Лиам. Глядя на солетующую мне с улыбкой Ивлизию, я заметил, что ее тело теперь более подтянуто, но все же груди за сохранили верное количество жира. В общем, она похорошела, как будто сама выбирала, что подкачать. Ее более мягкие части теперь подчеркнуты еще сильнее. Вид приближающейся Ивлизии во время работы заставил меня остановить обработку электронных документов. Разве еще не полгода до твоего официального назначения? Я получил разрешение от начальства. По слухам, в связи с переводом нагрузка на вас увеличилась, поэтому я здесь, чтобы помочь. Теперь она более проницательна, как будто совсем другой человек. Теперь, стоя перед Лиамом, Евлизия едва сдерживала зарождающиеся темные чувства. Наконец-то! «Наконец я могу совершить свою месть, Лиам!» Евлизия сблизилась с ним только для того, чтобы отомстить за уязвленную гордость. Наполненная единственными мыслями о его пленении в сладкую ловушку, она работала над собой десятилетиями. «Лорд Лиам, давайте пока что...» Ее первые шаги к мести начинаются сейчас. Вот что она подумала, как вдруг В рабочее место Лиама ворвался человек в слезах. Им оказалась Ниас, технологический капитан седьмой оружейной фабрики. Место наполнено множеством проблем. На первый взгляд, в очках с черными волосами, она кажется интеллигентной женщиной, но на самом деле обладает множеством неприглядных сторон. «Лорд Лиам!» Залетев через дверь, Ниас разрыдалась. «Ты...» Евлизия знакома с Ниас, но та даже не поприветствовала ее. На лице Лиама возникло измученное выражение. Что на этот раз? ты мешаешь, так что убирайся. Тебе повезло, что он настолько мягок. Лиам слаб к своим знакомым, и хотя он все же довольно строг, его считают одним из самых великодушных дворян. Пусть Евлизии известно об этом, и ее все равно раздражало, что Ниас мешает плану. «Вы меня, лорд Лиам, я занималась строительством прототипа типа нового корабля из ваших редких металлов, но все постоянно вмешивались и миш...» «Это тоже уже рассказывала...» Ниас хотелось поэкспериментировать, но похоже начальство седьмой оружейной фабрики коллективно решило сосредоточиться на других проектах. В результате Ниас не дали работать над тем, что она хочет. Евлизио улыбнулась при себя... Отлично. Выпустила пара, теперь пошевеливайся и убирайся отсюда. Ей хотелось поскорее разобраться с Лиамом, но мешала не Однако... М -м Мне нужны еще редкие металлы и средства. а Не сдержалось и в удивлении воскликнула Евлизия от такой наглой просьбы. Для разработки следующего поколения линкоров требуется баснословный бюджет, а также огромные объемы редких металлов. Просить о таком Лиама – просто безумие. Однако его все же на удивление ты заинтересовало. Ты разрабатываешь новый линкор? Я постараюсь подготовить для вас особый линкор, лорд Лиам. Но разработка обходится вовсе не дёшево, поэтому необходимо больше средств и редких металлов. Но Лиам отказал ей, поскольку, видимо, не желал выделять бюджет на такую авантюру, отчего не осредая, рухнула на пол. И ее юбка слегка задралась. Не похоже, что это было специально, ведь белье под ней скорее предполагало удобство. Однако у Лиама от этого зрелища широко распахнулись глаза. по по дело». Поскольку Лиам был постоянно у нее на уме, и Влидия старалась изо всех сил изучить его вкусы и предпочтения. Она поняла, ему больше нравится спортивное нижнее белье, нежели броское. заметив взгляд лиама не поправила юбку и смущенно начала придумывать отговорки П -п пожалуйста не поймите неправильно последнее время я очень занята и поэтому надеваю то что под рукой обычно у меня нижнее белье лучше...» несмотря на такую очевидную ложь евлия не упустила довольное выражение лиама вот значит как Угу, ясно итак мы говорили о бюджете да «Я подготовлю средства из собственного кармана». Евлизия закрылась лицом в руки. «Как глупо. Почему ты сдаешься именно сейчас?» Не сразу же начала требовать еще. «Пожалуйста, дайте еще редких металлов, а также купите кораблей. Не слишком ли вы несправедливы? Уорд Лем готовит новый флот, но не заказал ни единого корабля у нас. Вы правда поступили ужасно, заказав корабли у третьей и шестой фабрики». «Полностью проигнорировав нас!» «А правда, что ли? Я не знал, поскольку доверился Ти. По виду Лиама не заинтересовали эти подробности, однако даже Евлиза, как бывшая сотрудница третьей фабрики, слышала о временем сотрудничестве фабрик над этим проектом. «Совместная разработка следующего поколения кораблей, хоть и даже сухи, что в стране не осталась и девятая фабрика». Каждая оружейная фабрика в спешке готовила новые фото. а тем временем те полностью проигнорировала седьмую. «Всё потому, что во время разработки вы совершенно не обращаете внимания на внешний вид». Не сняла очки и вытерла слезы. «Мы старались, но эта леди отказала нам, сказав, они не подходят лорду Лиаму. А ведь у нас уже было готово на продажу восемь сотен кораблей. Если не переперете их, нам конец». Евлизия впала в раздумья. Они, как всегда, сосредоточены на производительности и разработке технологий. Да и вообще, кто строит восемь сотен кораблей без заказа? Этому удивился даже Лиам. Но тут он вдруг кое-что понял. «Хорошо, я куплю эти твои восемь сотен кораблей «П-правда?» Однако Лиам поставил условия после радостной реакции Ниас. «Я сделаю заказ. Другие оружейные фабрики заняты». Но вы, похоже, свободны. И еще. У вас есть списанные корабли и оружие? Отправьте их мне. Евлизия понятия не имела, что задумал Лиам.